Глава 17. Кошевой засопел. но его несуразного, носа картошки раздулись, сделав большой нос еще больше. Повременив, Ваня наконец-то решился заговорить. — Прости меня, Игорь, за все, что я тебе плохого сделал, и что тогда не захотел сразу отбуксировать, и что на суде наговорил. Прости. — Это ты мне хотел сказать? — изогнул я бровь, подбочинился. — Ой, нет, нет. — поторопился он ответить. — Еще поблагодарить. Понимаешь, без тебя я и не знал, как быть в такой моей горькой беде. Видел, что Катька погибает там у серых. Видел, как ее строит Пашка. Видел, как бьет Матвей. Он замолчал, опустил взгляд к камешкам пыльной гравийки. — Знал, а ничего делать не хотел. Боялся, — продолжил он. — А ты вот не побоялся. Хоть и не имеешь ты к нашему семейству никакого касательства... Все равно пошел на Матвея. Несмотря ни на что, пошел. Даже под ружьем пошел. Я бы так никогда не смог. Ваня вздохнул, и глаза на его широком, полноватом лице заблестели. «Да меня ты спас. Потому как, если бы не ты, точно лежать мне мертвому. Матвей в меня стрелять хотел, я видел». «Ну, мертвым ты преувеличиваешь», — я улыбнулся. Он вмятого стрелял в упор, и тот живой остался. Слышал я, что ходит уже по больнице своими ногами. Еще день-другой отпустит его домой долечиваться. — Да не, — натужно улыбнулся Ваня. — С моей такой хм, удачливой судьбою серый бы точно меня застрелил. — Ну ладно, — я улыбнулся сдержаннее. Принимаются твои извинения? — Мир. — Пешевой протянул мне свою пухлую руку. Я пожал. — Ну ладно, Ваня, — сказал я, норовя уходить к кабине. — Давай, торопимся. — Погоди, Игорь, М? да просьба у меня к тебе есть, — смутился Кошевой. Вот, значит, как. Я вновь подбощинился. Так, может, сначала с просьбы надо было начинать, а потом уж извиняться? — Может, и надо было прячь от меня глаза, — сказал Ваня. — Ну, ты ж меня знаешь, у меня кишка на такие вещи тонка, мне проще сначала так разговор завязать. — Ну, ладно, — я вздохнул, — давай сюда свою просьбу, Послушаю. там уж глянем. Кашевой поднял, наконец, взгляд, даже заулыбался. Пухлая его мордаха зарумянилась. «Спасибо, Игорь». «Ну давай уже, чего там?» «Да все про то же, про Катьку». Кашевой потер щеку в редкой белой блестящей на солнце щетине. Незадача у нас с ней. «Какая?» «Любовь». Он вздохнул. «Горюет она сильно по Матвею. Что-то у них в семье все как-то по-нездоровому получилось». Матвей бил ее, ни во что не ставил, а та любит и все тут. Но я тут при чем? удивился я. Погоди, Игорь, пожалуйста, дослушай ты до конца. Ну, Игорь, что ты там? заорали мне спереда машины. Ща едем. Я отозвался, а потом обратился к кошевому. Ну, давай уже, не тяни, а то все пиво с тобой сейчас проспим. Да-да, Ванька торопливо закивал. Уже доканчиваю, так вот. Мамка все уговаривает ее пойти на развод подать, а та ни в какую не хочет и все тут. Говорит, мол, чтобы не случилось, с Матвеем будет она его в тюрьмы ждать. А у нас с мамкой кошевой погладил голову, волосы с того сидеют, с таких ее слов. Думали мы думали, как ее убедить, но ну и... Ну и... Ну мамка попросила меня что-то придумать. Ванька глянул на меня какими-то испуганными глазами, чтобы я поговорил с ней как с сестрой, переубедил. Сама-то мама не может, Катька уперлась. — Ну, а я-то тут при чем? — повторил я. — Да просто... Ну, что просто? Просто хотел попросить тебя, Игорь. А не поговоришь ли ты с Катькой за место меня? У тебя язык вон какой подвешенный, а я в таких задушевных разговорах пенек настоящий. Последние эти слова Ваня выпалил на одном дыхании, нервно и торопливо. Я, право слово, чуть на носочках не привстал от такой просьбы. — Да ты чего, Ваня? Улыбнулся я. Я понимаю помочь, если уж чего страшного творится. Если уж чему-то здоровье угрожает, в жизни. Если кто в беде, но тут... Не, в такие ваши семейные дела я не полезу. Ну пожалуйста, посмотрел на меня кошевой жалобно. Поговори с ней. Я даже не знаю, с какой стороны к таким разговорам приступают. Ваня, вздохнув, я покачал головой. Ты сам себя слышишь? Не, ну а ч ⁇ Согласился же ты помочь, когда узнал, что Матвей Катьку бьет. Главное слово тут бьет, потому и помог. Тут любой нормальный мужик заступился бы. Он мятый меня на это все надоумило. Все потому, что жалко ему было тебя и Катьку. А сейчас тебе, Катьку, не жалко? Ваня поднял брови. Не кошевой. Сейчас мне жалко тебя, потому как совсем-то уже, даже со своей сестрой боишься поговорить. На других свой братский родственный долг перекладываешь. Ладно, я понимаю, когда помочь надо было с Матвеем. Он парень крепкий, отчаянный, а ты не из того теста сделан, чтобы кулаками махать. Норт, и чтобы разговаривать, и у тебя, и у меня есть, вот и разговаривай». «Ну, как же мне подступиться-то?» — развел руками кошевой. «Какие мне к ней слова подобрать-то? Я и не знаю». «Знаешь ты все, потому как это твоя сестра. Тебе ли не знать ее лучше других?» — Ну, я не могу, — сжался как-то Ванька, — не знаю. Мне мама всегда говорила, что я очень нерешительный, очень робкий. — А хочешь сделать первое усилие к тому, чтобы избавиться от этой твоей робости? — спросил я. — Конечно, хочу, — неуверенно сказал Ванька, — да только не знаю, как это сделать. А вот так. Поговори с Катькой, убеди ее, что Матвей оказался не таким человеком, чтобы с ним жизнь свою связывать. «Ты сам же знаешь его, ты обоих серых знаешь, вон сколько с ними продружил, вот и подбери!» Ванька внимательно смотрел мне в глаза, потом отвел взгляд, сжал полный свои губы. «Наверное, твоя правда», — сказал он наконец. «Чтобы приобретать характер, надо усилие над собой сделать. А мне характер нужен, я уже давно про это думаю, в голове все туда-сюда переливаю. Ну вот тебе и шанс, поддерзай». Пашевой глянул на меня с доброй улыбкой. Набрав полную грудь воздуха, глубоко вздохнул, шумно выдохнул. «Хорошо. Прям сегодня с ней поговорил. Смогу убедить Катьку, чтоб шла в сельсовет. Спасибо тебе, Игорь». «Да хватит тебе рассыпаться в благодарностях», — улыбнулся я. «Нет-нет, правда, спасибо. Без тебя я никогда бы не решился». «Игорь, притормози, а!» — скривился, глядя на меня Плюхин. «Мне в посадку надо, нужде чего Не дотерпишь?» — спросил понора теток. Заметил я, что от часа к часу становился он все темнее и темнее, будто ходила за тетком по пятам большая туча и все ширилось, закрывая его от солнца. Что-то у него было на уме. «Да чего ты? Пусть человек сходит!» — ответил я и съехал белкой на край дороги и остановился. Санька быстро выпрыгнул, затрусил через пустую дорогу, побежал к посадке. Через минуту он уже скрылся в густых низкорослых кустах, да затерялся где-то между акацией и топальками. С Титком мы сидели в молчании. Время подходило уже к десяти часам дня, стало жарко. Солнце забралось достаточно высоко, и хоть в тени еще сохранялась прохлада раннего утра, за ее пределами припекало как надо. Я решил все же расспросить Титка о том, чего он хмурится. Не случилось ли у него чего дурного дома? Открыл был уже рот, как он опередил меня. — Игорь. — Чего? Случилось у меня кое-что. Кажись, сам на сам не разберусь. Нужна мне чужая подмога. Я посмотрел на него, внимательно нахмурился. — Что такое? Титок помялся, как-то сконфузился, вжавшись в кресло, скрестил на груди руки, отгораживаясь от всего мира. — Ну, чего ты замолчал-то? Титок мельком глянул на меня, потом в окно моей водительской дверцы. «Да ладно, ничего, нормально все». Лицо Титка стало еще более кислым, он отвернулся. Когда я посмотрел в свое окошко, увидел, что Санька торопливо возвращается к Белке, бежит, застегивая на ходу ремень брюк. Видать, Титок врет, просто при плюхе не говорить не хочет. Ну, я и не стал настаивать. Ну чё, мужики, заскочил Саня в кабину, поехали, пока наш пивовоск от нас не сбегла. Машину мы нашли там же, где на нее указывал кошевой. 52-й газон-бортовик, выкрашенный грязно-зеленым, стоял у обочины. Шоферы, полноватенький, низкорослый мужичок и худощавый кокосный парень, топтались у крыла газона, спорили, размахивали руками. Когда увидели они, что мы едем, полный мужичок торопливо подбежал к краю дороги, стал нас тормозить, помахивать рукою. Я тут же остановился, поставил белку к носу ихней машины. «Чего у вас тут, мужики?» — крикнул я, выглянув из кабины. «Вы пиво везете!» — закричал Саня Плюхин, спрыгнув на землю с другого бока. К этому времени подоспел худощавый. «Спасибо, мужики, что остановились!» — глубоко дышал полный. Лопа, пухлощека его лицо блестели от пота, губы под усами раскраснелись от жары. «Да, да, мы пиво везем», — покивал молодой шофер. Потом он снял белую свою панамку, пригладил короткий ежик светлых волос. «Колесо пробили», — сказал полный мужик, — «и застряли, уже битый час тут торчим, да никого затормозить не можем». «А вы чего?» — Титок хмыкнул. «Без запаски катаетесь». «Почему ж без запаски? Есть у нас запаска». Ну а что не поставили, потер я вспотевшую на солнце шею. Шофёры переглянулись, полный развел руками. Да стоит уже. Да, протянул Саня Плюхин, когда мы всей кучкой стали у переднего правого колеса и правда стоит. Тогда и оказалось, что запаска их не уже давно израсходована, А снять, разбортовать и заклеить колесо они не могут, потому что да где же нам взять клею, вздохнул полный усач. Я чё-то забыл свой. «Отдали мы кому-то в гараже, да пошел клей по рукам. Так что своими силами мы никак не заклеимся». Худощавый развел руками. «И давно вы на запаске?» Я подошел к ихней машине, толкнул запасное колесо ногой. «Да вторую неделю, все никак не починимся. Клей же по рукам ходит». «Да», — потер шею титок, — «дела тут у вас». «Да, так себе дела», — задумался я, Но не такие уж и плохие». «А знаете, ребята, откуда мы?» «Откуда?» — заинтересовался Толстый. «С Красным мы, со станицы. Вас ждем». «Станица наша сухая», — поддакнул Титок. «Ни одного литра пива не найти в магазине». «Ну, тут уж мы никак», — разведя руками загадочно ответил Толстый. «Да сейчас мы как-нибудь...» — Также непонятно ответил ему я. «Давайте вот как поступим». «Отдам я вам свою запаску, да поеду следом». Вы развезете ваше пиво и на гараж заедете. Он в конце красный, аккурат по вашему маршруту. Там сегодня, небось, работы идут. Заедете, скажете, что Игорь Землицын за вас попросил. Ну и вернете запаску, там вам колеса и починит. С собой хоть? — спросил Плюхин. — Кто с собой. — Да колесо же ваше, что пробитое, за место которого стоит запаска. — О, — широко открыл рот толстый. — Ну да. — Кузове лежит поддакнул худой. Я хлопнул в ладоши. «Ну, лады, мужики, тогда тащите домкрат, сейчас будем замену производить». На моем колесе доехала пивовозка благополучно. По своему плану зарулила она первым делом в Ждановский. Разгрузили две бочки. Стали откупоривать да разливать. «Так, мужики, оно ну не наседать!» кричал толстый шофер, которого звали, кстати, Федей. «Вон те парни нам помогли из беды выбраться, им первым и наливайте!» Без них мы б до ночи там стояли. Кому времени народу в певнухе поднакопилось. Старые, кого мы застали утром, ушли, а подошли другие охотники до Пенного. голдели они, волновались, когда Федя нарушил их очередь, но послушались. Когда откупорили бочку, первым делом наполнили мы свои трехлитровые баллоны, которые мы с Плюхиным взяли из дома. Ну, хоть не ударили в грязь лицом. Плюхин, довольно неся под мышками золотистой в свете солнца банки, причмокнул от предвкушаемого удовольствия. «Ага», — я кивнул, — «да, были пиво». Когда погрузились мы в машину, банки пришлось расставить в салоне, вести их в ящики, в кузове, когда этого никто не рискнул. Время подходило к двенадцати, и мы сразу погнали Белку на баню. «Ты посмотри», — сказал Плюхин, когда мы были на подъезде. Уже стоят. Баня представляла собой широкое белостенное здание с протяженной, но низкой крышей. За ним во дворе, огражденным кирпичным в беленой штукатурке забором, стояла котельная. На входе уже скопился народ, но пока преимущественно женщины, которые проходили в левую женскую часть бани. Мужики тут тоже были, но пока немного. Топтавшиеся люди потихоньку входили в широкие распахнутые настежь деревянные двери, покупали проход внутрь. Приехали мы туда первыми, остальных пятерых с нашего отряда я еще не видел. А ведь среди них был и Клим Филатов. Кто знает, может, по пьяному языку изболтнет, что про их сало Ивановной дружбу. Не скрою, не очень мне нравилось лезть во всю эту грязь. Да только нужно было остановить Ивановну от того, чтобы мою обещанную награду за участие она себе прикарманила. Кто знает, может, если мы с Вакулиным чего про нее узнаем, — Сможем как-никак договориться со второй секретаршей райкома. Ждать, пока приедут. Остальные мы не стали. Взяли банки, простынки для бани, да пошли стоять в очереди. Остальной наш отряд прибыл минут через десять. Шоферы приехали на «Жигулях» Васьки Ломова. Лим, конечно, тоже был среди них. — Мы с ними. Вместе мы. Протискиваясь через очередь к нам, кричал молодой шофер по имени Стасик Михайловский. — Нам очередь занимали. «Встретившись, мы перездоровались». «О!» — глядя на наши банки, воскликнул Мася Самойлов. «И это вы хорошо постарались». «Но мы тоже не лыком шиты». Калимфилатов показал всем большой газетный сверток, от которого приятно пахло сушеной рыбкой. Формально употреблять спиртное в бане было нельзя. Правда, уже давно никто не обращал внимания на такое злое к станичникам правила. Однако бабушка, что принимала плату за вход, посмотрела на нашу, снаряженную баллонами с пивом троицу с неприязнью. — Двадцать копеек, — сказала она неприятным гнусавым голосом. Расплатившись, мы прошли в следующий зал, где уже можно было посидеть и дождаться своей очереди в предбанник, где можно было раздеться и оттуда попасть уже в купальню. Купальня же представляла собой большое, выложенное мелким бледненьким кафелем помещение. Было там несколько широких столов, табуреты, два крана с холодной и горячей водой и целый настоящий душ. Нехти даже по меркам средники квартирки из будущего. Зато железных тазов тут было в избытке. Налета не хочу. Из купальни был выход в парную. Туда керосиновые котлы неустанно нагнетали пар от кипячения воды. Таким образом нагревали они воздух внутри. В очереди мы просидели совсем недолго. Ну что, пошли? — спросил я, когда несколько мужиков, распаренные, вышли из раздевалки и отправились на выход. Наш черед. Титок взял банки с пивом, которые до этого времени держал на полу. — Хорошо попали. Не пришлось долго сидеть, — обрадовался Васька Ломов. — Парное, видать, не нагрелось еще, — заметил Самойлов. — Там только к вечеру будет жар, что надо. — К вечеру тут и народу будет, что надо, — обернулся к нему Васька. — А нам, думаю, температуры хватит. «Да не, ребят», — сказал какой-то красномордый от жары дедок, только вышедший из раздевалки. «Нормально сегодня прогрели. Видать, гоняют как лыс с самого утра». «Ну тогда пойдем», — сказал я. «Чего стоять?» а Вместе вошли мы в раздевалку. А в небольшом помещении со с обшитым деревом стенами было совсем просто. Деревянные табуретки, крючки для одежды на стенах, да полки, чтобы хранить какие-то личные вещи. Шоферы стали раздеваться, перешучиваться. Когда примостил я на крючок свою рубашку, а простынь повесил на стул, тут же понял, что чего-то не хватает. Вот зараза, проговорил я себе под нос. Забыл. Ты куда, Игорь? спросил улыбчивый, как всегда, Саня, обматываясь своей простынкой. Да рыльно-мыльную в машине оставил. Сейчас вернусь. Действительно, узелок мой с мылом и бритвой остался в белкиной кабине. Быстро хватанув забытое, я поспешил вернуться в раздевалку. О! «А чего ты тут?» — увидел я тетка, который одинокий сидел на своем табурете. Все остальные уже были в купальне, весело шумели там, шутили. «Да вот», — сказал Титок смущенно, — «сказать тебе кое-чего хочу». «Что?» «Помощь мне твоя нужна», — сказал Титок, — «очень срочно». «Знаю, ты не откажешь, ты в таких делах не отказываешь». «Да чего у тебя стряслось-то?» — нахмурился я, — «говори уже». И только еще немного помялся, собрался с силами, чтобы сказать, наконец начал. Беда, Игорь! Я с колхозной конторы одну вещицу украл.